Глава вторая. Жить в состоянии выгорания. «Мне плохо. Я ничего не хочу. Я не чувствую радости от жизни. Я где-то себя потерял. Что со мной?» Именно с таких слов часто начинается терапевтическая сессия человека в эмоциональном выгорании. В них нет конкретики, что именно происходит в жизни человека, но видна глубокая потерянность. За этим состоянием очень долгий путь, на котором человек разрушает себя и все сферы своей жизни. Алексей, 40 лет, женат, есть дети, бизнесмен, живет в достатке. Много путешествует и ни в чем себе не отказывает. На консультацию он пришел с осознанием, что перестал получать удовольствие от работы. Сотрудники и само пребывание в компании его раздражает. Понимает, что у бизнеса есть куда расти, и даже знает, как это сделать, но внутри пустота. Свое состояние он описывает как потеря вкуса к делу жизни. Однако и отпуск не приносит удовольствия. Нечем удивляться, все уже видел, нет новизны красок. Та же картина с хобби. То, что приносило наслаждение, вдруг стало обузой. Раньше он любил бокс, с удовольствием вставал в спарринг с сильнейшими, Упивался вкусом победы и анализировал поражение. Теперь же приезжает на тренировку и по 30 минут уговаривает себя выйти из машины. А порой и вовсе уезжает. Впервые ему стало страшно за свое состояние, когда он встретился с друзьями в шумной компании. Все делятся эмоциями, шутят и веселятся, а у меня внутри пустота. Это Ужасное чувство одиночества в толпе, когда вокруг так много людей, но ты никого не слышишь и не чувствуешь. Ты один, и чувство одиночества и непонимания тебя разъедают. Хочется спрятаться или сбежать от всех, зажав голову руками, просто сбежать. Эти ощущения нарастали постепенно. Каждый день притуплялся вкус не просто к работе, а к самой жизни. Когда желание скрыться от всех стало навязчивым, Алексей пришел к психологу. Еще недавно посмеялся бы над другом, который пошел к данному специалисту. Сказал бы, «Ты что, мужик, ты что, сам с собой справиться не можешь?» — признался он. Но проживая это состояние на себе, понимаешь, дело не в мужестве. Порой обратиться за помощью — это последний шанс выбраться из мучительного состояния. Когда его внутренняя боль перевесила все внешние факторы, настало время нашей встречи. Выслушав его, я задал ему тот самый ключевой вопрос. «Где в твоем теле скрывается вся твоя боль?» Алексей положил руку на грудь в районе солнечного сплетения и произнес: «Здесь». Затем я спросил, а что происходит в ваших отношениях с женой? последовала долгая пауза. Алексей ответил: "Ничего. Мы давно живем как соседи, точнее, родственники. У каждого своя жизнь, мы словно движемся параллельно. И кроме детей точек пересечения уже нет". 20 лет брака он описал одним словом: "ничего". С этого момента и начался поиск проблемы, запустившей данное выгорание. В долгих отношениях многие поступки и слова воспринимаются не так ярко сами по себе, но, тем не менее, создают некий накопительный эффект. Порой человек долгое время не замечает происходящего, как и в случае с Алексеем. Рассказывая о взаимодействии с супругой, он упомянул частые бытовые ссоры. Претензии были из-за того, что мало уделяло времени семье из-за работы. Я попросил вспомнить, что произошло полгода назад, после чего начал теряться вкус жизни. Алексей рассказал тот случай. Жена пришла от подруги и стала рассказывать, какой у той внимательный муж, как он о ней заботится. Много сравнивала, подчеркивая, что я не соответствую. Супруга раньше сравнивала его с другими, но почему-то именно в тот день это прозвучало особенно остро. На вопрос, что он почувствовал, в этот момент Алексей ответил без паузы. Обесценивание. Будто все, что делал годами — работа, отпуск, подарки, внимание — не имеет значения. Все разом взяли и перечеркнули. Он представил, как жена с подругой его обсуждают. Подруга восхваляет своего мужа, ставит его на пьедестал, героем представляет. А моя? Моя говорит обратное. Она не гордится моими успехами, которых я добивался для семьи все эти годы. Все бессонные ночи, волнения на работе, мои старания выкрыть в плотном графике время для поездки с семьей. Всё разбилось, а не соответствие. Иллюзии. Порой мужчины, которые стремятся чего-то достичь и много работают, живут в иллюзии, что все вокруг. Особенно их семья все видят, ценят и понимают. Все эти старания претерпеваются как раз для семьи, для их лучшей жизни. Возможно, даже обвинения в сторону семьи меня не поняли. Хотя если посмотреть правде в глаза, то многое они делают прежде всего для себя. Вначале ведь не было ни семьи, ни детей. Был только он, и его путь достижением и лучшей жизни. Как он ее представлял. Но именно благодаря женщине ее поддержке и вере в своего мужчину, ему хотелось продолжать соответствовать, не подвести ее, чтобы она продолжала им восхищаться. Это чувство обесценивания стало переломным для Алексея. С этого момента будто опустился занавес, и он начал видеть жену иначе, замечать ее слова и поступки. «Оказывается, я — «Постоянно подвергался нападкам. Раньше просто этого не замечал», — сказал он. И привел пример. В выходной день лежу в постели, медленно открываю глаза, слышу «Долго будешь там валяться?» Единственный выходной мог бы с детьми провести, а не лежать полдня. Раньше это был просто фон. Теперь как игла, которую втыкают в момент беззащитности. Ведь лег поздно, доделывал дела проект в выходной день просто выспаться захотелось чтобы зарядиться и в хорошем настроении быть семьей но после такой фразы теперь нет желания вообще вставать или же вовсе хочется одеться и уйти дальше все пошло в том же ключе упреков сел завтракать жена с насмешкой говорит детям ну наконец то ваш папа вспомнил что у него есть дети и они хотят с ним погулять еще игла больно Больно в груди. Неужели я такой плохой отец? Зачем она так? Каждая фраза от жены вела к самокопанию и чувству вины. Плохой муж, плохой отец. Позже заметил, что и дети говорят со мной в ее манере. Папа, а ты точно не уйдешь на работу, и мы поедем, куда то обещал? Может, посмотришь со мной или тебе, как всегда, некогда? Головой понимаю, дети копируют супругу. Но легче от этого не становится. Потом осознал, улыбаются мне в семье только, когда нужны деньги. Звонки в течение дня лишь с просьбами решить проблему или купить что-то по списку. Мы перестали просто созваниваться с женой, желая друг другу хорошего дня так, как делали это раньше. Рассказывая о своих чувствах, Алексей говорит так, «Я стал понимать, что меня нет». Я ни для кого не значим, эта пустота стала разъедать. Прихожу домой и не вижу, что меня там ждут. Никого не интересует, почему у меня плохое настроение. Представляете, все друзья спрашивают, что со мной, а дома даже не заметили, что я изменился. Алексей осознал, что в семье они не разговаривают. Все разговоры о быте, детях или о жизни тех самых подруг с идеальными мужьями. Я ужаснулся тому, что не понимаю, о чем говорить с женой. Только сейчас я стал понимать, что нас ничего не связывает. Не говорим о чувствах друг друга. Нет общих интересов. Живем под одной крышей, но при этом мы не вместе. На вопрос об интимной жизни он ответил, что с тех пор, как стал видеть все иначе, его влечение к жене пропало. Ужаснее всего — это... Она тоже не проявляла желания. Понял, меня, видимо, и не хотели. Раньше скорее был супружеский долг. Алексей признался, что пару месяцев молча наблюдал, пребывая в шоке от того, что не замечал раньше. В это же время с каждым днем его накрывал страх. Он не понимал, что делать с этим состоянием. Еще страшнее было за будущее. «Неужели так будет всегда?» Каждый день приносил новые горькие осознания. И в один из таких дней Алексей предложил жене съездить за город и провести время вдвоем. «Это была та самая спасательная лодка, которую я готовил все это время. Желание изменить что-то. Изменить то, что увидел», — объяснил он. Он начал рассказывать жене о своих наблюдениях и чувствах, о своем состоянии. Сказал, что готов меняться. Предложил работать над отношениями. Раньше ведь было по-другому, мы, мы были счастливы. Говорил с огненной надеждой внутри, что с этого момента все начнет меняться. Но услышал в ответ неожиданное. Ты правильно понял, что наша семья стала такой из-за тебя. У тебя нет у нас времени, а я что? Я должна это проглатывать? Я говорю тебе о том, как ты с нами поступаешь. И дальше — поток обвинений. Финал этого монолога был таким. «Если ты поменяешься, у нас все может и наладиться». То есть «во всем виноват только я». Ощущение будто облили холодной водой. Фраза «только ты виноват» стала приговором этому союзу. История Алексея — это классический пример влияния отношений на все сферы жизни. Она ярко показывает, как люди, сами того не осознавая, создают несчастливые союзы. Над От отношениями всегда работают двое, и бороться за их сохранение должны тоже оба партнера. Только в сказках или кино мы можем услышать фразу «Моей любви хватит на нас двоих». В жизни все иначе. Я часто говорю «Душа лечит душу». Но только тогда когда вторая душа сама этого захочет.